И Елизавета Карповна, понимая, чего от нее ожидают, говорила, «Вы до сих пор очень привлекательны». «Да, я знаю», — соглашалась Маргарита Валерьяновна, «но если бы вы видели меня, какой я была тогда, двадцать лет тому назад! Всего лишь двадцать лет! Ах, какой я была!» Она и не думала о том, что ее бесконечные рассказы Утомляют Елизавету Карповну. Упоемые собой и только собой, она уже с утра начинала рассказывать о каких-либо жизненных историях, в которых главное место занимала она, непревзойденная, очаровательная, непобедимая. Елизавета Карповна, однако, сравнительно легко переносила свою соседку. Может быть, потому, что в последнее время чувствовала себя лучше. То ли действовал новый препарат, привезенный Вершиловым из Венгрии, то ли еще почему-то, но она казалась бодрее, даже аппетит появился, и сестра ее, повеселив, сказала как-то о Левтине. «Теперь я верю, что она поправится». К Маргарите Валерьяновне все те годы, что она лечилась, Приходил всего лишь один единственный посетитель, зато являлся аккуратно, из вечера в вечер. Она каждый раз старательно готовилась к его приходу, накладывала на лицо новый слой тона, мазала ресницы, подсинивала веки, красила губы и щеки. Выходила к нему в холл, нарядно одетая, надушенная, у нее с собой было должно быть халатов десять, никак не меньше, сияя лучезарной улыбкой. «Дорогой друг, рада вас видеть!» Он был стар, не моложе ее, а даже, наверное, старше, худой под жарой. Вика и Соня считали, наверняка в прошлом тоже артист или режиссер. На морщинистой шее нарядная бабочка, костюм всегда тщательно вычищенный, хотя уже далеко не новый. Увидев Маргариту Валерьянну, он скакивал со стула, долго с чувством целовал протянутую руку, спрашивал заботливо, «Как вы сегодня, дорогая?» Обычно он не уходил вплоть до самого вечера, сидел рядом с Маргаритой Валерьянной в холле, оживленно беседуя о чем-то. И как только языки не притомятся молоть да перемалывать, И, наверное, все одно и то же, — удивлялась няня Кира, однако в то же время замечала одобрительно. Старые, они читаны нынешним молодым, вон, словно голубки беседуют, никак наговориться не могут. Должно любить друг дружечку, один без другого никак не обойдется. И тут же добавляла от всей души, хотя, надо сказать, я его никак не пойму. И как он только с ней справляется? Ведь характерец у нее, такого второго на всей земле нет и не будет. — Думаете, он ей муж? — спросила Вика. — Вот уж нет. Ни он ей, ни муж, ни она ему, не жена. — Это ты потому так считаешь, что они выкают друг другу? — спросила Алевтина. Вика решительно покачала головой. А отнюдь. Я видала таких вот женатиков, женатые чуть не полвека, а один другого только на «вы» и никак не иначе. Нет, просто чувствую, вовсе они не муж и жена, даю голову на отсечение. Должно быть, Вика, безусловно, гордилась бы своей проницательностью, если бы знала всю правду, такой, какая она есть. Они и в самом деле не были супругами Маргарита Валерьяна и Алексей Александрович. Самые близкие друзья, возлюбленные в далеком прошлом, прошедшие многие жизненные испытания, но не супруги, и никогда ими не были. Когда-то Маргарита Валерьяна блистала в одном провинциальном театре, была Примадонной, играла за главные роли в оперетах Сильва, Марица, принцесса цирка А он был гример всего-навсего, однако заслуженно считался отличным мастером своего дела. Многие актеры называли его волшебником, и он поистине оправдывал свое прозвище. Досконально изучив особенности человеческого лица, он поистине творил чудеса. К примеру, мог превратить немолодую некрасивую физиономию в нечто прекрасное поражавшие издали своей неоспоримой свежестью и юностью, мог придать любое выражение глазам, одним легким штрихом сделать из бесформенного вялого рта пленительной красоты губы, из плоского в морщинах лба выпуклый гладкий чистый лоб. Однажды, тому уже много-много лет, после спектакля, прошедшего удачно, Возбужденная успехом, аплодисментами, возгласами «Браво!», Примадонна попросила гримера проводить ее домой. Позднее сама признавалась. «Не пойму, как это все получилось. Так как-то стихийно!» И добавляла, «Это мой каприз, а я, как известно, со своими капризами не могу справиться».